Глава двадцать Лена вжалась в мягкое кожаное сиденье и закуталась широким шарфом. Ужасно хотелось закрыть глаза, но она продолжала пристально всматриваться в проплывающие мимо огни ночного города. Совсем скоро будет мост, ее любимое место. «Представляю, как вы по утрам отсюда на работу добираетесь!» Максим, улыбаясь, повернулся к девушке. «Да, это то еще развлечение», устало произнесла Лена. «Сильно вас сегодня тряхнуло?» — уже серьезно спросил водитель. «Не то слово. Как вспомню. Я думал, у меня сердце выпрыгнет. Слава богу, что убийство не из нашей серии. Хотя плохо, конечно, что вообще убийство». «Я сам напугался. Шеф таким нервным давно не видел. Последний раз подобное было пару лет назад, когда вас, ну...» «Сняли с должности», — ухмыльнулась Лена. «Максим, называйте уже вещи своими именами». «Извините». Парень заметно смутился. «Ничего страшного». Лена устроилась поудобнее. «Не знаю почему, но вы на меня действуете умиротворяюще. Я так успокаиваюсь, что глаза сами закрываются». «Уже второй день подряд». «Рядом со мной засыпает сама майор Некрасова», засмеялся Максим. «Но, к сожалению, мы почти приехали». Через пару минут машина плавно остановилась у многоэтажки. «Отдыхайте, я зают за вами в десять. Вот, на всякий случай, мой номер». Парень протянул бумажку. «За мной? Как в десять? Это очень поздно!» запротестовала Лена. «Я сама могу добраться!» «Приказ начальств не обсуждается! Доброй ночи!» Лена залезла под одеяло и включила телефон. Она даже обрадовалась отсутствию сообщений от Вадима, потому что отвечать на них не хватило бы сил. Были только послания от мамы про завтрашний день рождения бабушки и Сашина просьба захватить ему на работу чистую рубашку. «За малышевом наблюдение приставили?» — с порога спросила Некрасова. «И тебе здравствуй, заполошная!» Жора громко отхлебнул горячий кофе из кружки с енотом. «Все в лучшем виде, не волнуйся!» «Меня после вчерашнего трясет до сих пор. Жор, набери моего братца, пусть за вещами зайдет!» Лена повесила плечики с рубашкой в шкаф и стала раздеваться. «Кристина, по Мартынову все готово?» «Почти, и там очень много интересного!» Девушка пробегала глазами по тексту. «Представляете, он...» Он сменил фамилию почти сразу после убийства Красилова. Сева почти вбежал в кабинет и устало плюхнулся на стул. «Жора, дай воды. Общение с педагогами слишком губительно для моей тонкой душевной организации». «Откуда ты знаешь?» Кристина надула губы. «Я только эти данные получила». «А я в школе, где Истомин работала, с утра архивы рыл. Никакого Мартынова Святослава Егоровича. Только Святослав Егорович Бородин. Спасибо». Сева взял у Жора стакан. «Ну, я и позвонил нашим, чтобы по базам пробили». «Мое воспитание», — улыбнулась Лена. Одна доброжелательница поведала, что у него с Истоминой война была жуткая. эвелин Петровна очень любила на учениках деньги зарабатывать, но вот только особо знаний по предмет не давала. А Бородин в школе был просто ботанический гений, и при этом больше четверки по ее предмету никогда не получал. «Потому что не платил», — догадалась Кристина. «Именно». Сева поставил на стол стакан и начал снимать пальто. Он даже потребовал, чтобы ее не указывали в качестве его преподавателя, когда победил на областной олимпиаде по биологии. «Это ж надо. Представляю, как она бушевала». Жора покачал головой. «А вот ты воспитал нам маньяка. Тоже мне учитель года». «Еще не факт». Лена вздрогнула от телефонного звонка. «Привет, Паша. Да ладно, я тебя обожаю. Ждем». Некрасова обвела взглядом присутствующих застывших от любопытства и вдруг расплылась в улыбке. Мартынова опознали в магазине. Он и есть тот самый тайный поклонник. Кузнецов внимательно читал отчет и периодически хмурил брови. «Что, опять тебе не нравится?» Прохоров нервно сжимал под столом кулаки. «Да вот думаю, кого поблагодарить за то, что столько времени потеряли. Это все давным-давно можно было установить». Прокурор перелистнул страницу и опять нахмурил брови. «Все ж очевидно, на поверхности, так сказать. Бери, не хочу». «Ну да, ну да, особенно когда свидетели улики скрывают и лжесвидетельствуют». «Опять ты за свое, Владимир Романович». «Я это не оставлю, ты знаешь, иначе так и будут о нас все ноги вытирать. Вот такие Васильевы, например». «Все, угомонись, с Васильевыми я сам вопрос решу». Кузнецов закрыл папку. А по последнему убийству, смотрю, совсем ничего не нарыли. Прохоров промокнул лоб платком. «Ребят выясняют. Да какая разница? Докрутим да по ходу дела. Основание для задержания выше крыши. Некрасова только что отзвонилась, что программисты отработали. Лушина, как и думали, вела бухгалтерию этой самой гортензии. Надо брать Мартынова!» «Кстати, ты в курсе, что она в Москву собралась?» Кузнецов встал со своего огромного кресла, похожего на трон, и подошел к окну. довел да все таки а ведь я тебе говорил прохоров в сердцах стукнул по столу ладно не кричи это в общем можешь обещать ей обратно должность тебя я еще не спросил что и обещать когда планирует да не знаю я сказал что скоро хотя может это просто угрозы ладно с этим потом операцию назначаю полковник взял в руки телефон «Нет, давай еще труп подождем для верности. Да назначай уже!»